Прошлого не вернуть В сентябре 1922 года Катти-Сарк вернулась в Фальмут с тем, чтобы навсегда остаться в Англии. Капитан Доумен израсходовал все свои сбережения, чтобы выкупить и восстановить Катти-Сарк. Приобретение мачтырей было последним усилием старого капитана, но начатое им дело не остановилось. Был начат сбор средств на такелаж. Каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для знаменитого корабля. Хоть бухту тросов, хоть несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег, помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно вырастали громадные мачты. Так простые люди Англии сознававшие что сохранение лучшего корабля страны всем обязанной морю является делом национальной чести сберегли катти сарк аристократы столь ревниво оберегающие традиции своей родины когда эти традиции касаются их собственных привилегий забыли о реликвии английского флота забыли о ней и те богачи состоянии которых были добыты трудами тысяч беззвестных моряков и славных кораблей. Но простые моряки, не заслужившие чинов и орденов, понимали ценность народного труда и бережно отнеслись к одному из лучших воплощений гения и рук английского народа. Их соединенные усилия воскресили корабль. Капитан Доумен, наконец, дождался исполнения своей полувековой мечты. Открытое море приняло возрожденный клипер. Корабль семидесятилетнего возраста оставался почти прежним, созданным для бега в запуске с ветрами морей. Но глухая тоска не покидала капитана Доумена с того момента, когда берега скрылись за простором моря, и океанская зыбь стала привычно качать каттесарк на мостике крепко вросший ногами внастил стоял капитан командир владелец лучшего клипера его страны да что там всего мира что же нет настоящей радости и исполнении заветной мечты скорее беспричинная грусть какая то жалость к самому себе одолевает его доумен почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он вытянулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн в борта. Семьдесят лет волны всех морей бьются в борта Каттисарк. На корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумен, тоже оставит здесь какую-то частицу себя, и тоже уйдет в прошлое. Прошлое. Вот в чем разгадка этой печали, продолжал думать Доумен. Его мечта родилась давно, и вся принадлежит прошлому. Отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и его самого. Но жить прошлым нельзя. Разве может он сейчас одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперницами в трехмесячном рейсе. Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов в десятки тысяч тонн грузоподъемности? Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, Выйдя на состязание с современностью, ведь Катти Сарк была создана для важных дел. Но их давно умерло, и нелепо попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но Клиппер еще не умер. Он может учить. Он, Доумен, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, который может дать только парусное плавание. Капитан Доумен присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удовольствием. Докурив, Доумен вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвивал отяжелевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумен приказал повернуть на обратный курс.